Глава 43 Мы не успеваем поговорить. Кирилл слишком спешит, а я не могу сказать о беременности в такой обстановке. Сейчас эта новость не принесёт ему радости. Не время. Хожу за ним хвостиком, пока он собирает вещи, и пытаясь хоть как-то его поддержать. «Кирилл, с ним всё будет хорошо. Вот увидишь, уже завтра ему станет легче». «Главное — надеяться и верить в лучшее». Он на мгновение замирает, устремляя на меня какой-то странный, заотравленный взгляд. Поджимает губы, не позволяя себе говорить, и качает головой. «Видимо, я что-то делаю не так. Времени выяснять, что именно, у меня нет, поэтому просто затыкаюсь и без лишних слов помогаю ему собраться. Я могу звонить тебе». Спрашиваю взволнованно, когда он закрывает чемодан. Кирилл удивлённо оборачивается. «В любое время?» — кивает он. Его губ касается слабая улыбка. «Договорились». Подхожу к нему, прижимаясь к его могучей фигуре крепким объятием. «Всё будет хорошо. Вот увидишь». Снова молчит, лишь с дрожащим вздохом обнимает в ответ. А затем уезжает оставив меня один на один со своими новостями. Не время. Повторяю я сама себе, положив руку на живот. Мы скажем, как только всё образуется. Да, маленький? Пугаюсь собственных чувств. Я не испытываю тех переживаний, которые должен чувствовать человек, рискующий потерять близкого родственника. Отца. Нет ни страха, ни боли. Скорее, шок. Отчаяние и чувство вины запирают меня в свой плен, не давая нормально мыслить. Это моя вина? Я довел собственного отца до приступа. Выдыхаю. Стараясь подавить подобные мысли, но ничего не выходит. В больнице встречаю жену отца. Наталья не замечает меня, сидит в коридоре, сутулая и поникшая. По бледным щекам непрерывным потоком текут слезы. Наверное, это единственный человек, который будет любить моего отца всегда, несмотря на все его недостатки и отсутствие взаимности. Странный союз, но тем не менее... Он держится уже 23 года. «Как он?» спрашивает тихо, но Наталья все равно вздрагивает и поднимает покрасневшие заплаканные глаза. «Плохо!» Выдавливает она и снова утыкается в платок. «Информации хотелось бы получить больше. Смотрю по сторонам, пытаясь найти кого-то из медперсонала. Вижу дядю Илью и Глеба, которые, по всей вероятности, разговаривают с лечащим врачом отца. Подхожу к ним, прислушиваясь к разговору. «Он поправится», — произносит дядя, стараясь выглядеть спокойно, но его потряхивает от напряжения. К сожалению, острый период пока не отступил. Рисков много, причем с самыми неблагоприятными последствиями. И сейчас нужно быть готовыми ко всему. Врач смолкает на несколько секунд. Есть большая вероятность, что на ноги он больше не встанет. Словам доктора нереально поверить. «Как? Как мой отец, настолько сильный, здоровый и непробиваемый, может умереть или же остаться инвалидом?» Это не укладывается в голове. «Чем мы можем помочь?» «Мы сделаем все, что от нас требуется», — обещает дядя. «Мы делаем все возможное. Теперь все зависит только от самого Николая Михайловича». Врач сжимает его плечо в ободряющем жесте и с коротким кивком отходит, оставляя нас в гнетущей тишине. «Как это произошло?» — спрашиваю я у дяди, который замечает меня только сейчас. Его взгляд заметно холод... Его взгляд заметно холодеет, в нем немой укор. «Он сильно переживал после твоего ухода, а потом еще СМИ...» «А что СМИ? Не понимаю я. Ты совсем не читаешь новости?» «Не отвечаю, потому что действительно не читал ничего в последнее время. Меньше всего меня сейчас волнует желтая пресса и их вечные небылицы». Хотя для отца мнение общественности всегда было превыше всего. «Почитай!» — коротко бросает дядя и отходит. «Мы остаемся с Глебом вдвоем. И пока я провожаю его отца взглядом, брат неуверенно переминается с ноги на ногу. Видно, что пытается подобрать слова и дико волнуется при этом. «Кто-то сообщил в прессу о ваших с Анжелой...» «Запинается, подбирая слово» отношениях. В общем, история похлеще той заварушки с замужней фотомоделью получилась. Пишут, что ты якобы бросил беременную жену ради любовницы, за которой уехал в другой город. Твою же! Со вздохом потираю лицо. Плевать на меня. Лишь бы эти коршуны на Женю не вышли. Спасибо, что сказал. Да не за что. С готовностью отзывается Глеб. «Есть мысли, кому понадобилось тебя так прославить?» «Догадываюсь, кому сейчас крайне выгоден скандал и роль жертвы. Иронично ухмыляюсь я. Побудь рядом с Наташей, хорошо? Мне нужно встретиться с несчастной женой. Нахожу Анжелу в доме ее отца. Обманутая супруга встречает меня с довольной улыбкой на лице». Высокие шпильки, модное платье и тонна косметики. Выглядит так, будто все это время только меня и дожидалось. «Здравствуй, дорогой муж!» Мурлычет она, дефилируя прямиком ко мне. «Пришел попросить прощения?» Тянется с намерением поцеловать, но застывает, когда я отстраняюсь. «Видимо, нет». Кисло добавляет она и садится на мягкий диванчик. Уверенно держит спину, закидывает ногу на ногу, а руку укладывает на подлокотник. Смотрит гордо и невозмутимо. Иногда мне кажется, что Анжела играет на моих нервах намеренно. Мстит за безразличие и холодность с моей стороны. Но если раньше меня это мало волновало, сейчас хочется задать ей хорошую трёпку. «Чего ты добиваешься?» — холодно спрашиваю я. «Не понимаю, о чем ты», — равнодушно тянет Анжела, разглядывая свой маникюр. «Ты думаешь, скандалом в прессе сможешь сохранить брак? А ты рассчитывал, что спокойно уйдешь? Любой поступок влечет свои последствия, на мой взгляд, весьма справедливые». «Тогда, может, поговорим и о твоих поступках. Например, о том, как ты поступила с Женей два года назад. Меня не в чем упрекнуть. Ярко накрашенные губы тревожит кривая ухмылка. Я лишь боролась за свое счастье. А уж какими методами? Мое дело. Сажусь в кресло напротив, облокотив руки на колени. Подаюсь ближе к Анжеле и спрашиваю. Ну и как? Счастливо! Ее глаза сужаются. Лишь на мгновение в них мелькает боль, затем сменяется прежней невозмутимостью. Она молчит, хотя взгляда не отводит. «Я знаю правду о том вечере, Анжела». «Егор сейчас может наговорить что угодно. Я ни в чем не виновата». «А кто тебе сказал, что я узнал от Егора?» Анжела поджимает губы, скрещивает руки на груди. Значит, Белоусов успел пожаловаться, как я и предполагал. Кто знает, может, они и раньше общались у меня за спиной. Если так хочешь трясти грязным бельем перед публикой, вперед. Отговаривать не буду. Можешь кричать всему миру, насколько я кошмарный муж, и как ты несчастна в браке. Это ничего не изменит. Она все-таки отворачивается. После моих слов в светло-серых глазах плещется разочарование. «Женя сама от тебя сбежит, я уверена, сразу после того, как ее обвинят в нашей размолвке. Да и ты не лучше женился на мне после всего, что пережила твоя служаночка. Если ты еще хоть раз оскорбишь ее...» Я не посмотрю на то, что ты женщина. Она тебя не простит. Даже если так. С тобой я разведусь. Пусть на это и потребуется время. И Женю в обиду не дам. И не рассчитывай. Строго обрываю я. Только не после того, как узнал, на что вы с Егором способны. Я не виновата в том, что с ней сделали. Анжела начинает выходить из себя и повышает голос. Я лишь хотела, чтобы она убралась из города вместе с Егором и быть с тобой. Можешь не продолжать. Обрываю я. Думаешь, я хотела, чтобы она попала под машину? Анжела не слушает. Или знала, что она жива? О нет. Мой отец так рисковать бы не стал. Знаешь что, Кирилл, я искренне жалею, что на самом деле она выжила. Да. И не смотри на меня так. «Можешь считать меня жестокой сукой, но я по-настоящему ненавижу ее!» «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Понимаю! А вот ты ничего не хочешь понимать! Я ношу под сердцем твоего ребенка, Соболев! А ты в ответ на эту новость хлопнул дверью и ушел! Я не оставлю это просто так и не дам вам жить спокойно! Помяни моё слово!»